ГОСТЕПРИИМСТВО Хромов привёз гостью в родительский дом. Для него здесь всё было дорого и любимо. Он помнил детские годы, отрочество, период взросления, выбор любимого дела и то, как на семейном совете родители поддержали его и благословили, предупредив, что легко не будет. Михаил помнил и то, с какой нежностью пестовала его матушка. Здесь, в их доме, для единственного наследника был создан своего рода рай, в котором он всеми фибрами души чувствовал себя раскованно, привольно и естественно. Не было нужды держать марку, соблюдать дистанцию, субординацию и не забывать о хороших манерах. А ещё ходить застёгнутым на все пуговицы снизу доверху. Хромов и без правил относился ко всем учтиво и вежливо, так воспитали. Только в родительском доме мог позволить себе, лёжа в постели зимними ночами, мечтать о личном счастье. В глубине души Михаил Платонович был романтиком и создан для семьи, желал встретить свою судьбу, чтобы она, избранница, своими душевными качествами походила на его матушку. Хромов ни с кем не делился этими мыслями, держал их под замком, но родители втайне от него тихо переживали. «Сын сутками занят служебными делами. Когда же устраивать личное счастье? Достиг тридцатилетнего возраста и не нашёл свою половинку. Как такое пережить?» — сокрушалась Алевтина Герасимовна. Супруги, уединившись, частенько беседовали на эту тему и всё думали, где же найти сыну подходящую партию. Внезапное появление в доме Настасьи Даниловны внесло оживление и массу вопросов. Как раз в тот самый час, когда служанки накрывали на стол к обеденной трапезе, подоспел сын с гостьей. «Миша, ты? Так рано!» — спросила Алевтина Герасимовна, встречая сына. «А тут рядом гостья, совсем молоденькая и такая хорошенькая». «Матушка, голубка моя, у нас гостья. Вы рады? Прошу любить и жаловать. Настасья Мордвинова». «Как не радоваться!» Ей-богу, подзабыла, когда в нашем доме последний раз были гости. «Проходите, чувствуйте себя свободно и вольготно, добро пожаловать», сказала хозяйка, дружелюбно разглядывая Настасью. «Как звать вас по батюшке, милое дитя?» «Настасья Даниловна, я, к вашим услугам». И девушка присела в Книксоне. «Мало того, что вы само обаяние, так вдобавок имя какое хорошее». «Милости просим, дорогая гостья, обед уже на столе. Миша, проводи гостью в гостевую комнату, пусть оставит там поклажу, переоденется, умоется с дороги и спускайтесь в столовую, мы будем ждать». «Вас понял, матушка, уже идем устраиваться, ждите нас к обеду». «Пойдемте, Настасья Даниловна». Обратился он к гостье. «Я сопровожу вас и все покажу, прошу». «Какая чудная девушка! Сам Бог послал её нам. Глядишь, и всё у них сладится!» — размечталась Алевтина Герасимовна. Она в глубине души считала, что её сыну давно пора было обзавестись семьёй, детьми, и ей радость — видеть сына устроенным. Шло время. Странная всё-таки вещь — интуиция. И отмахнуться от неё нельзя, и объяснить невозможно. «Агата Крести!» Беседа сына с матерью не была запланирована, но о Левтине Герасимовне не терпелось поговорить с ним. Интуиция призывала к действию и подсказывала, что наследник нуждается в её помощи и моральной поддержке. Она вошла в комнату к сыну. «Матушка, вы не видели моих запонок?» «Найти не могу. Последний раз ездили с вами в гости к Терентьевым. Помнится, надевал? А почему их нет на месте, не знаю». «Сынок, моя вина». Вот голова садовая стала. Я совсем забыла сказать тебе. Отдавала в стирку твои сорочки и нижнее бельё. Вот тогда ты и нашла твои запонки. Ты их оставил в петлях манжеток. А я по привычке положила в свою шкатулку, чтобы не затерялись. Сию минуту принесу. По всей вероятности, меня что-то отвлекло. Как часто бывает, и я забыл вынуть. Не суетитесь. Поднимусь в вашу комнату и возьму. Миша. «Чем ты так озабочен в последнее время?» «Задумчивый стал. Не узнаю тебя. Я волнуюсь». «А что, заметно? Работы много. Дело сложное досталось. Вот голова и пухнет, целыми днями читаю материал. Перегружен работой, всё думаю, как лучше построить расследование. Вроде бы дело движется, но мне бы хотелось, чтобы динамичнее процесс пошёл. Не упустить бы главного». Что? Гостья наша долго задержится в городе. Может, стоит сводить её в музеи, показать достопримечательности, исторические места? По всему, видать, девушка подкованная, образованная, ей будет интересно познакомиться и узнать новое. Не получится, матушка. Настасья Даниловна, к моему глубочайшему сожалению, скоро уедет. Хорошо, если бы осталась, но, как видно, не судьба. Выдал свои мысли Хромов. «И в чём дело? Откуда эти печальные нотки в твоём голосе? Тебе ли не знать, что девушки любят внимание, обходительные отношения? Тогда и дело сладить проще». «Ну, хочешь, я с нею поговорю? Мы с Настасьей подружились. Попробую разговорить её». «Не надо, матушка». «Отчего же? Не доверяешь мне? Женщине не составит труда побеседовать с девушкой. По-матерински. Она скорее и откроется». Благодарю вас за чуткость и понимание вопроса, поймите и меня, должен сам почувствовать, расположена ли она ко мне. Дорогой мой, было бы предложено, ты уже взрослый умный мужчина, разберёшься, ни на чём не настаиваю, поступай как знаешь.